по Индии. Я никогда не горел желанием отдохнуть в тропиках. Максимум, куда заносило нас с семьёй туристическое любопытство Турция, Египет, Эмираты. Ближе к экватору, откровенно говоря, было страшновато. Ядовитые змеи, смертельно опасные насекомые, тропические инфекции, способные превратить тебя в инвалида за несколько дней. Работая врачом, сам не раз помогал госпитализировать в инфекционную больницу знакомых-знакомых, вернувшихся из Африки или Азии, и внезапно тяжело заболевших, не говоря о том, что в этих краях тебя могут просто сожрать. До сих пор с улыбкой и сочувствием вспоминаю историю, которую мне рассказал мой пациент, в своё время побывавший в двухмесячной командировке в Центральной Африке. Коллеги сразу предупредили его, ходишь из номера в офис и обратно, на улице надолго не задерживайся, иначе обязательно укусит малярийный комар. И никакой еды и вне отеля, только ланчбоксы и бутилированная вода. Он неукоснительно соблюдал рекомендации, но перед самым отъездом местные устроили для наших специалистов шатровый банкет. Отказываться было некрасиво, и он махнул рукой. С обеда до вечера в тени шатров гости пили и ели, а ближе к ночи у моего подопечного началась жуткая диарея и рвота. В какой-то момент начало нарушаться сознание. Ближе к утру к нему, лежащему под капельницами в местном госпитале, подошел лечащий врач. «У вас тяжелая форма местной кишечной инфекции». Я уже уходя обернулся. «Кстати, анализ крови показал еще и малярию». Но работы есть работа. И вот я узнаю, что мне предстоит командировка в Индию. Необходимо посетить хирургическую конференцию и ознакомиться с производством хирургических инструментов и шовного материала. Причём в планах довольно протяжённая поездка вглубь страны. Первое, о чём я подумал, вспоминая курс эпидемиологии и личный опыт моего пациента Индия. Одна из самых неблагополучных стран по малярии, а поездка приходится на сезон дождей, самое время для размножения комаров-переносчиков. Привет. Что там у нас сейчас по профилактике малярии? Позвонил я знакомому врачу-инфекционисту, специализирующемуся на тропических болезнях. Ты знаешь, а ситуация странная. Что касается защиты от комаров, то с этим проблем нет. А вот по препаратам для профилактики на рынке есть нюансы. Из того, что у нас сертифицировано, часть лекарств защищают только от одного вида возбудителя малярии. Часть имеют выраженные побочные эффекты. И в любом случае все неудобны в применении и дают защиту не более 60%. И что же делать? Да. Если у тебя кто-то летит в Европу, попроси купить современный профилактический препарат, который в нашей стране ещё не одобрен. У него нет побочек и эффективность близка к стопроцентной. Или купишь сразу в Индии, но по-хорошему надо начать принимать за 2 дня до вылета. К несчастью, никто из моих знакомых не собирался за границу, но, как оказалось, излишки препарата продают через интернет люди, вернувшиеся из тропических стран. Надо же, я врач, покупаю лекарства с рук через интернет. Думал, я возвращаюсь со встречи в метро. И вот самолёт заходит на посадку над огромным городом на побережье. Это Мумбаи. Тот самый, который мы с детства называли Бомбей, а потом выяснилось, что такое имя городу дали англичане, а индийское звучит намного иначе. Прилетая ночью, ощущаешь лишь удушливый влажный воздух, несмотря на темное время суток, столбик термометра превышает 30 градусов. Сев в такси, я рассматривал улицы города, которые даже глубокой ночью были заполнены автомобилями, мотоциклами, мото- и велорикшами, собаками и пешеходами, бредущими куда-то в темноте. «Индия, что принесешь ты мне в ближайшие четыре дня?» Как оказалось, это будет одно из самых мощных впечатлений за всю мою жизнь. Второе знакомство состоялось на отельном завтраке. Шикарный шведский стол состоял из десятков блюд, но, как я потом шутил, есть из них можно было только отварные яйца. Все остальное, включая, казалось бы, сваренные безо всяких специй и рис, было настолько острым, что тут же перехватывало дыхание. Выйдя прогуляться, я словно открыл дверь в парную. Ближе к утру прошёл дождь, а теперь сквозь облака пробивалось жгучее солнце, в разы усиливая парниковый эффект. На территории отеля кричали птицы и журчал фонтан, но из-за ворот уже накатывал мощный гул тропического мегаполиса. Стоило мне выйти за территорию, как в нос ударил резкий запах города. Смесь выхлопных газов, канализации, пота, хлопка приправ и благовоний из многочисленных лавок формировали неповторимый индийский аромат. Не меньше запахов поражал звук, Улицы, на которой происходило абсолютно хаотичное броуновское движение, постоянно извергало из себя десятки и сотни раздражённых и раздражающих звуков автомобильных, мотоциклетных, велосипедных клаксонов. Нескольких минут проведённых на улице было достаточно, чтобы понять, движение транспорта происходит по принципу: кто наглее, тот и прав. Позже, передвигаясь на автобусе или такси, я не раз наблюдал, как водители в прямом смысле договариваются друг с другом на перекрёстке, кто будет проезжать первым. Параллельно проезжей части такой же поток течёт в обе стороны по тротуарам. Удивительное чувство, когда находишься на улице и не можешь найти не просто уединённое место, а угол, где бы тебя никто не толкал. Потом разговаривая с Индусом, представителем принимающей стороны, я спросил, почему вдоль дорог постоянно идут люди, днём и ночью, в городе и за городом. В ответ он пошутил, что в Индии есть всего лишь миллиард спальных мест, а население давно перевалило за миллиард и 400 миллионов. Поэтому пока миллиард спит, 400 миллионов вынуждены куда-то идти. Ну а потом они меняются. Кроме шуток, перенаселение страны действительно очень заметно на улицах городов. Ещё одна местная особенность, которая бросилась в глаза на первой утренней прогулке, большое количество бездомных. Недалеко от отеля была транспортная развязка, и несмотря на то, что это центральная часть города, на асфальте под мостом на картонках и ковриках разместились около 50 человек. женщины с детьми, старики в оборванной одежде соседствовали с неплохо одетыми сотрудниками офисов. На следующее утро, когда наша группа покидала Мумбаи на автобусе, простаивая в бесконечной пробке, я своими глазами наблюдал, как прямо на асфальте на картонной коробке спал человек в белой рубашке и костюме тройки. У него зазвонил будильник на телефоне, он поднялся, занял очередь к сомнительному источнику вытекающему из ржавой трубы в бетонной стене, достав из чёрного портфеля зубную щётку и пасту, почистил зубы, умылся, расчесался массажной щёткой и бодрым шагом пошёл вверх по улице в один из стеклянных небоскрёбов, расположенных за поворотом. Пробки Это ещё один бич индийских городов. До этого я был уверен, что хуже московских заторов на дорогах не бывает. Индия в очередной раз уничтожила стереотип. В час пик улицы города представляют собой всеобщий затор. От этого над Мумбаем часто встаёт плотный серо-коричневый смог. Но главная визитная карточка Индии не это. Главное — это немыслимое, ничем не объяснимое огромное количество мусора. Мусор виден из любой точки, где бы ты ни находился, за исключением территорий храмов и дорогих отелей. Он хрустит под ногами, перекатывается через проезжую часть, переполняет контейнеры, а зачастую покрывает плотным слоем любой свободный участок земли. В провинции мусор лениво пережевывают коровы, На городских свалках в нём копаются сотни людей, ищущих что-то полезное и якобы сортирующих его. Как говорят местные, каста мусорщиков одна из самых низших и самых закрытых, представители которой обычно проживают в трущобах. Дело в том, что много веков подряд вся посуда в Индии была из кокосов и бананов, поэтому было принято её сразу же выкидывать. Недавно в обиходе появился пластик, а привычка индусов выбрасывать на улице сохранилась. По дороге в город в Даман мой водитель внезапно обнаружил в своей машине пакет из Макдональдса и прямо на ходу выбросил его на дорогу, увидев в зеркале заднего вида мои округлившиеся глаза, он гордо сообщил, что Индия — это абсолютно свободная страна. получив от получасовой прогулки сильные впечатления, я вернулся в отель. Но вечером после конференции рискнул выйти ещё раз и не пожалел, поскольку невольно стал участником контактного театрализованного шоу под названием Индийская свадьба. Точнее, именно громкие звуки непривычных уху инструментов и голосов выманили меня на улицу. Из города через главный въезд на территорию отеля затекала разноцветная толпа. Музыканты без устали выдували из длинных труб резкие и набудоражившие душу звуки, гремели ударные, трагически завывал отдалённо напоминающий нашу скрипку струнный инструмент. Несколько человек в середине процессии несли на плечах носилки, на которых сидели жених и невеста. Вокруг главных героев изгибались танцовщицы в золотистых костюмах. Я не заметил, как свадебная процессия поглотила меня, и я сам того не желая стал её участником. Главное действие разыгралось перед входом в отельный ресторан. Насилки опустили на землю шикарно одетые жених и невеста под гром оркестра вышли к гостям. И тут же появились одетые в сине-золотое сари женщины, которые начали осыпать молодожёнов лепестками цветов. Я подумал, что сейчас виновники торжества пройдут в ресторан, но нет, вскоре их снова подняли на руках, и процессия опять пришла в движение. Так продолжалось ещё около часа. Количество гостей из Иваг постоянно увеличивалось, и вскоре вся улица перед отелем заполнилась народом. Через некоторое время приглашённые вслед за новообраченными всё-таки зашли в ресторан, на улице стало намного тише. Я стоял под гигантской пальмой и в какой-то момент пересекся взглядом с музыкантами, которым выдалось время для отдыха. В грустных глазах читалась усталость и какая-то отрешённость от праздника. А может, это просто профессиональная привычка? Ведь мы хирурги, когда выдаётся пауза в долгой операции, также смотрим отрешённым взглядом куда-то вдаль. На следующий день после утренней сессии у нас была запланирована экскурсия по Мумбаи. Глядя в окно, я не переставал удивляться, как фешенебельный отель, вполне способный украсить московское сити, Тут же сменяется пятиэтажный хибарой с полностью обрушившимся фасадом. Мы двигались в сторону мумбайских трущоб, ставших знаменитыми после нашумевшего голливудского фильма про Милянигра. По иронии судьбы, квартал, в котором десятки тысяч жилищ сделаны из картонных коробок, листов железа, пластика и других подручных материалов, вплотную примыкает к району современных небоскрёбов. говорят, что европейцу заходить туда небезопасно, но я ни разу за всю поездку не почувствовал в Индии ни дружелюбного отношения, ни тем более агрессии. Бедность, да. Разруха, да. Мусор и антисанитария на каждом шагу. Но ни высокомерия, злость или раздражение. Вообще, находясь в Индии, ты нередко чувствуешь на себе пристальные взгляды местных жителей. В Мумбае к белым относятся почтёркнуто уважительно, нарочито демонстрируя услужливость. В глубокой провинции, куда мы добрались чуть позже, европеец нередко чувствует себя инопланетянином. Я постоянно ловил на себе любопытные взгляды, дети не стесняясь показывали пальцем, люди неоднократно подходили с просьбой сфотографироваться, а иногда просто потрогать. При этом у меня всё больше складывалось впечатление, что индусы Это большие дети, добродушные и непосредственные. Ещё один разрушившийся об индийю стереотип океан. Собирая чемоданы, я посмотрел карту нашего маршрута. Мумбаи находится на противоположном от Дубая берегу океана, и в городе Даман, куда мы должны были отправиться, бросалась в глаза большая пляжная зона. Температура всегда за 30, в чемодан полетели сразу двое плавок. Да уж, это значительно грязнее, я уже думал, я стою на набережной самого элитного района Мумбаи. Внизу плескалась серо-коричневая вода с разноцветными разводами бензина, а камни бились в бутылки, лежащие на толстом слое пластиковых пакетов. А тvonе даже глаза режет, сказал мне коллега. Вот так купишь квартиру за миллион долларов и будешь бегать утром по набережной, на которой воняет. И вот мы уже выходим на пляж, так написано на карте провинциального города Доман, расположенного в 100 километрах к северу от Мумбаи. В городе несколько лет назад сделали набережную, но прямо в центре променада плитка провалилась и зияют ничем не огороженные метровые дыры дна которых не видно. В одной из таких дыр к тяну стекает зловонная речка с такой палитрой ароматов, что мы понимаем, это смесь промышленного стока и городской канализации. Подойдя к океану, быстро осознаём, что ситуация здесь не лучше, чем в Мумбаи. Та же коричневая вода с неприятным запахом. На пляже нет никаких атрибутов для купания. Местные приезжают на машинах в рощу около пляжа на пикник, но не купаются. Океан за последние 50 лет очень сильно испортился. После того, как выше в него впадает Ганг, он становится малопригодным для купания и очищается намного дальше на юг, только перед Гоа, говорит наш гид. В небольшом промышленном городе на побережье кипит своя жизнь. У нас есть свободное время, и мы берём моторикшу, пожалуй, основное средство передвижения по Индии. И утром, и днём, и вечером на улицах очень много людей. Вообще, движение на дороге состоит из нескольких слоёв. По остаткам асфальта, испечённым многочисленными выбоинами, едут грузовики, автобусы и машины. Правее, одним колесом по ухабистой обочине движется бесконечный поток моторикш. Далее по обочине снуют мотороллеры, байки, скутеры, велосипеды. Ещё дальше в несколько рядов придёт разношёрстная толпа, и среди всего этого на правах хозяйк положения вольяжно расхаживают коровы. Замечаю, что многие не носят обувь и ходят по каменистой, полной камней дороге босиком. Периодически подбегают дети и попрошайки, кто-то пытается продать что-то ненужное, например, пальмовые листья, зелёные бананы, какие-то орехи, а кто-то, не стесняясь, просит доллар. Доллар для них большие деньги, на него семья может прожить весь день, комментирует ситуацию наш индийский сопровождающий. Мы едем на окраину, смотреть какую-то пагоду, и вдруг я замечаю, что воздух становится оранжевым. Горло начинает щекотать, дыхание перехватывает. Хорошо, что ковидные времена ещё не закончились и в мембрану заке лежит респиратор. Водитель давит на газ так, что мы почти вылетаем из открытого салона. Рядом химический завод, экология в этом районе не очень. Закрыв лицо рубашкой, говорит мне индийский коллега: "Это называется не очень". Кричу я ему практически на ухо: "Ты видел речку, которую мы только что проехали? Вода в ней синего цвета". видно, что образованные индийцы всё понимают и переживают за экологию своей родины, но изменить ничего не могут, поэтому отчудживаются или стараются сразу же найти повод для оптимизма. Зато через несколько километров воздух будет чистым и настроение улучшится, подбодрит всех наш сопровождающий. На удивление, его слова оказались верными. Выехав за город, водитель повернул под давно выцветший указатель, на котором по-английски было написано Аюрведа. Ещё несколько сотен метров по петляющей, по внезапно вырушенной со всех сторон джунглям дорожке, и мы оказались на большой поляне, в углу которой стоял небольшой деревянный магазин. Над ним возвышался рекламный щит с фотографией пожилого длинноволосого индуса в белоснежной чалме. Это местный религиозный деятель, можно сказать, почти святой, мастер аюрведической практики. Его авторитет в этих землях непререкаем. Мы вышли из матарикши и осмотрелись. У около магазина прямо на земле стояла массивная колонка, из которой звучала медитативная музыка. Над крышей поднимался дым отлеющих благовоний. Поляну окружали экзотические растения, по пальмовым веткам прыгали неизвестные мне красногрудые птицы с большими клювами и различные виды попугаев. Увидев гостей из дверей магазина вышел навстречу худой, седовласый старец. Одетый в светлые одежды, он казался настолько невесомым и прозрачным, что я даже отошёл в сторону, чтобы оценить его толщину в профиль. Старец принялся увлечённо рассказывать нам историю о Аюрведе. Может, это место действительно оказалось намоленным, а может я впервые за несколько дней оказался на территории, где никто не шумит и не толкает, но именно здесь я поймал свой индийский дзен. Стоял, рассматривая высокие облака в предвечернем небе. слушал бурную мелодию джунглей, сливающуюся с монотонными песнопениями индийских йогов и понял, что счастлив. Третьего дня утром мы покидали производство, толкаясь по переполненным людьми и машинами улицам, двигались в сторону федерального шоссе. Повернув голову, вижу замечательную в кавычках картину Три коровы в ряд, встав на задние ноги, передними опираются на переполненные мусорные контейнеры, каждая на свой. Челюсти монотонно пережёвывают содержимое пластиковых пакетов. Священные животные могут делать всё, что им заблагорассудится, неужели это единственное, что им осталось? Приезжаем чуть дальше, и такси опять замирает перед перекрёстком. На постоянный стук в окно от местных нищих я уже не реагирую, и кажется, снова становлюсь свидетелем низоурядной сценки. Мама ведёт в школу маленького сына. Он одет в белую рубашку и коричневые шорты с лямками через плечи. Малыш, заигравшись, убегает вперёд и внезапно падает в пыль и грязь. Мама ставит первоклассника на ноги, что-то ему высказывает и вдруг совершает невероятное: раздевает его. достаёт из сумки бутылку шампуня и ведёт оторка, как расположившаяся посреди дороги огромной лужи. О нет, думаю я, чувствую, как моё сердце ускоряется от волнения. Это ведь невозможно. Но в Индии возможно всё. Мама ополаскивает ребёнка грязнющей водой, намыливает его шампунем с ног до головы, повторно омывает в луже. и принимается вытирать плачущее чадо какими-то салфетками. Нет. Инди, я всё-таки не понял и не принял тебя до конца. Думал я, пока новый дримлайнер медленно набирал высоту. Мне очень понравились твои открытые, добродушные люди, но я так и не смирился с тем, где и как они живут. Мысли по дороге с работы. Этот опасный, опасный мир. Мне кажется, многие из нас забыли, что даже в мегаполисе мы живём в условиях дикой природы. Нарисуем усреднённый портрет городского жителя. Представитель среднего класса, квартира в крупном городе, равноудалённая от центра и от окраин. Неплохая машина, привычка проводить выходные с семьёй на даче, двухнедельный летний отпуск на море. Горожане абсолютно уверены, что в городе и на даче, и даже на морском побережье под лучами южного солнца их взаимоотношения с природой строятся с позиции лидерства, и природные факторы абсолютно им не угрожают. Это касается и болезней, и погодных явлений, насекомых и животных. Кто будет строить пятизвёздочный отель там, где ползуют ядовитые змеи? Это и вопрос, и аргумент, не предполагающий возражений. Однако в прессе то и дело появляются сообщения о туристах, пострадавших и даже погибших от укусов ядовитых змей и насекомых прямо на территории отеля в экзотических странах. Бешенство многие считают историей из далекого прошлого, но, увы, каждый год в Подмосковье от этой болезни умирают несколько человек, и, к сожалению, иногда дети. Многие по-прежнему безмятежны в отношении клещей, идут в лес, нацепив для вида ветровку, но при этом в шортах, а то и в шлепках, хотя еще в школе объясняют, что клещи нападают не сверху, бросаясь вниз, словно отчаянные десантники, а в лесу. Они спокойно заползают снизу вверх, с травы на ноги. Тем временем даже подмосковные клещи переносят два опаснейших заболевания: клещевой энцефалит и болезнь Лайма. До сих пор вспоминаю, как мы с друзьями попали в страшный ливень на Черноморском побережье. Буквально за 15 минут дорога исчезла под водой. В последний момент мы успели заметить, что впереди затопленный тоннель, и в нём уже плавают машины. Пришлось уходить на обводную в горы и там, застряв в бесконечной пробке, наблюдать, как несущаяся со склона вода практически подобралась к двигателю. Честно говоря, в тот момент я уже присматривал ближайший столб, на котором предстояло искать спасение. И это в развитом курортном регионе на федеральной трассе или периодически погибающие под лавинами горнолыжники и сноубордисты, забывающие об элементарных правилах безопасности. Учитывая то, что человек по-прежнему, как и много лет назад, живёт в лоне природы, а она настолько прекрасна и умилительна, настолько же и опасна, ведь в ней каждый сам за себя. Не стоит забывать, что с природой надо выстраивать уважительные отношения и принимать меры предосторожности, даже если ты городской житель.